Глава 37. К 15 мая по району сев колосовых в основном был закончен. В Гремячье Малогу колхоз к этому времени целиком выполнил посевной план. 10-го в полдень третья бригада досеяла оставшиеся 8 гектаров пропашных кукурузы и подсолнуха. И Давыдов тот же с нарядил в район конно-нарочного с рапортом в райком партии об окончании сева. Ранняя пшеница радовала всходами. Но на участке второй бригады было около сотни гектаров кубанки, высеянной в первых числах мая. Давыдов опасался, что посеянная с опозданием кубанка плохо взойдёт. Опасение его разделял и Любишкин, а Яков Лукич-то и даже с прямой уверенностью заявлял: "Не взойдёт. Ни за что не взойдёт". Вы хотите круглую лету сеять, да чтобы всходило. В книжках прописано, будто бы в Египте два раза в год сеют и урожай снимают. А гремячий лок вам, товарищ Давыдов, не Египта. Тут надо дёже строго сроки сева выдерживать. Ну что ты оппортунизм разводишь, сердился Давыдов. У нас должна взойти. И если нам потребуется, два раза будем снимать урожай. Наша земля Нам принадлежит, что захочем, то из неё и выжмём. Факт. Ребячьи речи гутарите. А вот посмотрим. Ты, гражданин Островнов, в своих речах правый уклон проявляешь, а это для партии нежелательный и вредный уклон. Он этот уклон достаточно заклеймённый. Ты об этом не забывай. Я не про уклон, а про землю гутарю. В уклонах ваших я не смыслённый. Но Давыдов, надеясь на схожесть кубанки, всё же не мог разогнать сомнений и каждый день седлал правленческого жерипца, ехал смотреть обуглевшиеся под солнцем, разделенные, напугающие мёртвой чернотой пашни. Земля быстро высыхала. Наростившее зерно Скудно питаясь, не в силах было выбросить росток наружу. Острые жалцы ростка, нежные и слабые, вяло лежало под рыхлыми комьями тёплой, пахнущей солнцем земли, стремилось к свету и не могло пронзить лишённый влаги, зачерствевший земляной покров. Давыд успешивался на пашне, стоя на коленях, разрывал рукой землю и рассматривая на ладони зёрнышко пшеницы, с вымитавшимся тоненьким ростком испытывал горькое чувство жалости к миллионам похороненных в земле зёрен так мучительно тянувшихся к солнцу и почти обречённых на смерть его бесило сознание своей беспомощности нужен был дождь и тогда кубанка зелёным плющом застелила бы пашню но дождя не было и пашни густо заростали сильными Живучими и неприхотливыми сорняками. Вечером, как-то к Давыдову, на квартиру пришла делегация от стариков. «Мы к вам с покорнейшей просьбицей», — сказал дед Аким Курощуп, здороваясь и тщетно разыскивая глазами образ, глядя на который можно было бы перекреститься. «С какой просьбой? Иконы нету, дедушка, не ищи!» «Нету? Ну, обойдусь, а ничего!» А просьба к вам будет от стариков такая. Какая? Пашеничка-то во второй бригаде, как видно, не взойдёт. Ещё ничего не видно, дед. Не видно. А за похожелось на это. Ну, дожжа надо. Надо. Дозвольте, папа, покликать, помолебствовать. Это для чего же? Давыдов поразовил. Известно для чего? Чтобы Господь дожжичка дал. Ну уж это дед. Ступай, дед, и больше об этом не говори. Как же так не говорить? Пашниничка-то наша, колхозная. Ну а мы-то кто? Мы колхозники, а я председатель колхоза. Мы это понимаем, товарищ. Вы Бога не признаёте, вас мы и не просим с хоругвой идти. А нам, дозвольте, мы, верующие, не позволю. Вас колхозное собрание послало? Нет. Сказать, мы сами старики решили. Ну вот, видите? Вас немного, а собрание всё равно не позволило бы. Надо дедушка с наукой хозяйство вести, а не с попами. Давыдов говорил долго и осторожно, стараясь не обидеть религиозных чувств стариков. Деды молчали. Под конец явился Макар Нагульнов. Он услышал, что старики, делегация верующих, отправились просить у Довыдова разрешения молебствовать, поспешил прийти. Значит, нельзя, вздохнул, поднимаясь, дед Аким Куращуп. Нельзя и не зачем. И без этого дождь будет. Старики вышли, следом за ними шагнул в сенцы и Нагульнов. Он плотно притворил дверь в комнату Довыдова, шёпотом сказал: "Вы ветхие люди. Я про вас знаю. Вы всё наровите по-своему жить. Вы напряжённые черти. Вам бы всё престольные праздники устраивать, да с иконами по степи таскаться. Хлеба вы топтать. Ежели самовольно провезёте попа и тронетесь в поле, «Я следом за вами выйду с пожарной командой и до тех пор буду вас из насосов полоскать, пока вы мокрее воды сделаетесь. Понятно?» А поп, пущай, лучше и не является. «Я его, волосатого жеребца, при народе овечьими ножницами остригу, остригу на срам и пущу. Понятно вам?» А потом вернулся к Давыдову, хмурый и недовольный сел на сундук. Ты о чём с стариками шептался? подозрительно спросил Давыдов. Про погоду гутарили, глазом не моргнув, отвечал Макар. Ну? Ну и решили они твёрдо не молебствовать. Что же они говорили? Давыдов отвернулся, приоткрыв улыбку. Говорят, сознали, что религия опиум. Да что ты ко мне пристаёшь, Семён? Ты чисто стрегучий лишай. Привяжешься, и от цепи от тебя нету. О чём говорил, до да чего говорил? Говорил, ладно. Это ты с ними тут демократизмы разводишь, уговариваешь, упрашиваешь. А с такими старыми вовсе не так надо гутарить. Они же все вредного духа, захрясли в дурмане. Значит, с ними нечего и речи терять. А надо так: раз-два и в дамки. Давыдов посмеиваясь безнадёжно махнул рукой. Нет, положительно Макар был неисправим. 2 недели ходил он беспартийным. А за это время в райкоме произошла смена руководства. Сняли Корджинского и Химотова. Новый секретарь райкома, получив из окружной контрольной комиссии апелляцию нагульного, послал в гремячий лок одного члена бюро вторично расследовать дело, и после этого бюро постановило отменить прежнее своё решение об исключении Нагульного из партии. Решение отменили мотивируя тем, что строгость взыскания не соответствует проступку, а кроме того, ряд обвинений, в своё время выдвинутых против Нагульного, моральное разложение и половая распущённость после вторичного расследования отпал. Макару записали выговор, на том дело и кончилось. Давыдов, временно исполнявший обязанности секретаря ячейки, передавая дела Макару спросил: Научен, будешь ещё загинать. Очень должна учин. Только кто из нас загинал? Я или райком? И ты и райком, все понемногу. А я считаю, что и окружком перегибы делает. Какие, например? А вот такие. Почему выходцам не приказано было возвращать скот? Это не есть принудительная коллективизация, а она самая. Вышли люди из колхоза а им ни скота, ни инструмента не дают. Ясное дело, жить ему не при чем, деваться некуда. Он опять и лезет в колхоз, пищит, а лезет. Так ведь скот и инвентарь вошли в неделимый фонд колхоза. А на черта нужен такой фонд, раз они через силу опять идут в колхоз. Выкинуть им? Нате, жрите, подавитесь своим инструментом. Я бы их и близко к колхозу не подпустил. А вот ты напринимал таких перевёртухов в целую сотню и думаешь, небось, что из него сознательный колхозник выйдет. Чёрта лысова. Он в рожина в колхозе будет жить, а сам на одиноличную жизнь до гробовой покрышки будет косоротиться. Знаю я их. И то, что им не отдали скотину и сельский инструмент левый перегиб, а то, что ты их обратно принял в колхоз правый перегиб. Я брат тоже стал политически развитый. Ты меня зараз не объедешь. Где уж там политически развитый, если ты даже того не понимаешь, что не могли мы всякие расчёты с выходцами устраивать сейчас же, не дождавшись конца хозяйственного года. Нет, это я понимаю. Эх, макар-макар. Жить-то не можешь без заскоков. Частенько моча тебе в голову ударяет. Факт. Они ещё долго спорили, под конец разругались, и Давыдов ушёл. За 2 недели в гремячем лагере произошло много перемен. К великому удивлению всего хутора Марина Пояркова приняла в мужья Демида Молчуна. Он перешёл к ней в хату, ночью сам впрягся в повозку и перевёз всё своё скудное имущество, а окна и дверь своей хатёнки заколотил на смерть досками. «Нашла, Мариш, к себе пару. Они вдвоем больше трактора сработают», — говорили в Гремячем. Андрей Разметнов, сраженный за мужеством своей долголетней милахи, первое время бодрился, а потом не выдержал и, потаясь Давыдова, начал попивать. Давыдов, однако, приметил это, предупредил. «Ты брось это дело, Андрей. Не годится». «Брошу». Только обидно мне, Сёма, до да невозможности. На кого променяла, сука? На кого променяла? Это её личное дело. Но мне это обидно. Обижайся, но не пей. Не время. Скоро полка подойдёт. А Марина, как назло, всё чаще попадалась Андрею на глаза и по виду была довольно счастлива. Демит молчун. Ворочил в её крохотном хозяйстве как добрый бык. В несколько дней он привёл в порядок все надворные постройки. За сутки вырыл полуторасаженной глубины погреб, на себе носил десятипудовые стояны и сохи. Марина обстирала, обшила его, починила бельёшка. Соседкам нахвалиться не могла работоспособностью Демида. То-то бабочки он мне в хозяйстве гожий. Сила у него медвежиная. За что не возьмётся, кипит у него в руках. А что молчаливый, так уж бог с ним, меньше рога не помеш нас будет. И Андрей, до которого доходили слухи о том, что довольна Марина новым мужем, тоскливо шептал про себя: "Ах, Мариша, да я ж тоже не мог бы тебе сарай поправить, али погреб вырыть. Загубила ты мою молодую жизнью". В гремячий лог вернулся из ссылки раскулаченный Гаев. Краевая избирательная комиссия восстановила его в правах гражданства. И Давыдов, тот же, как только многодетный Гаев приехал в хутор, вызвал его в правление колхоза. Как думаешь жить, гражданин Гаев, единоличным порядком или будешь вступать в колхоз, как придётся? отвечал Гаев. неизжившей обидой за незаконное раскулачивание. А все же. «Видно так, что колхоза не миновать. Подавай заявление. А имущество мое как же? Скот твой в колхозе, сельскохозяйственный инвентарь тоже. А вот барахлишко твое мы роздали. С этим будет сложнее. Кое-что отдадим, а остальное получишь деньгами. Хлебец-то вы у меня весь вымели». Ну, это дело простое. Пойди к завхозу, он скажет кладовщику, и тот отпустит на первое время пудов 10 муки. Пошли набирать в колхоз изборо из сосёнки. Негодовал Макар, прослышав о том, что Давыдов намерен принять Гаева в колхоз. Тогда уж пущай Давыдов объявление в молоте пропечатает, что всех сыльно поселенцев, какие отбыли выселку, он в колхоз будет принимать. говорил он Андрею Разметному. Гремячинская ячейка после сева выросла вдвое. В кандидаты партии были приняты Павло Любишкин, 3 года батрачивший у Титка, Нестор Лощилин, колхозник третьей бригады, и Дёмка Ушаков. Нагульнов в день собрания ячейки, когда принимали в партию Любишкина и остальных, предложил Кондрату Майданьникову. Вступай, Кондрат, в партию. За тебя я с охотой поручусь. Служил ты под моей командой в эскадроне и как тогда был геройским канормейцем, так и зараз колхозник на первом счету. Ну чего ты, спрашивается, по отдальке от партии стоишь? Дело идет к тому, что с часу на час подходит мировая революция. Может, нам с тобой опять придется в одном эскадроне служить, советскую власть отстаивать. А ты, по прошествии времен, как и раньше, беспартийный. Нехорошо так-то. Вступай!» Кондрат вздохнул и высказал сокровенное. «Нет, товарищ Нагульнов, совесть мне не дозволяет в партию вступать зараз. Воевать за советскую власть я с издного пойду, и в колхозе буду работать на совесть, а в партию не могу вписываться». «Это почему такое?» нахмурился Макар. «А через то не могу?» Что вот я зараз в колхозе а об в своём добре хвораю. Губы Кондрата дрогнули, он перешёл на быстрый шёпот. По своим быкам хвораю душой, и жалко мне их. Не такой за ними догляд, как надо бы. Конишки, акимка безхлебнов на волозьбе шею потёрхам утом, поглядел я, и судки через это не жрал. Можно ли на малую лошадь здоровый хомут надевать? Через это я не могу. Раз я и ищо не отрешился от собственности, значит, мне и в партии не дозволяет совесть быть. Я так понимаю. Макар подумал и сказал: "Это ты справедливо говоришь. Трошки по времени не вступай. Супротив всяких непорядков в колхозном хозяйстве мы будем беспощадно бороться. Хамуты будут все подогнаны". А уж ежели ты спишь и во сне бывших своих быков видишь, тогда в партию тебе нельзя. В партию надо идти без всяких страданий об собственности. В партию надо идти так, чтобы был ты насквозь чистый и оперённый одной думкой достигнуть мировой революции. Мой папаша жил при достатке и меня к хозяйству с малюшки приучал. Но я к этому ничуть не был привержен. Хозяйство было для меня вовсе ни к чемушнее. Я отцы этой жизни и от четырёх пар быков в нужду ушёл в работники. Так что ты до тех пор не вступай, пока до вовзят очистишься от этой коросты собственности. Слух о том, что Любишкин, Ушаков и Лощилин вступают в партию, широко распространился в Гремячье Мологу. Кто-то из казаков в шутку сказал деду Щукарю: "Ну, А ты чего в партию не подаёшь? Ты же в активе состоишь. Подавай. Дадут тебе должность. Купишь кожаную портфелю, возьмёшь её под мышку и будешь ходить. Щукарь поразмыслил и вечером, как только стемнело, пошёл к Нагульнову на квартиру. — Здорово, Макарушка. — Здорово. — Ну, чего явился? — Люди в партию вступают. — Ну? Не запрёк ещё, не нукой. Дальше. А дальше, может, и я хочу поступить. Мне брат всейю жизнью при жерепцах не крутиться. Я с ними не венченный. Так ты чего ж хочешь? Сказано русским языком: хочу поступить в партию. Затем и пришёл, чтобы узнать, какая мне выйдет должность, ну и прочее. Ты мне дай такой предмер. Что писать и как писать? Так ты что же? Ты думаешь, что в партию ради должностей вступают? У нас все партийные на должностях. Макар сдержался, переменил разговор. На Пасху поп к тебе заходил? Само собой, жертвовал ему. Ну, конечно, парочку яичков и натуральный кусочек сальца с полфунта. Ты стала быть «В Бога веруешь и доси?» «Так, конечно. Не дюже, чтобы крепко. Но ежели захвораю, а ли шо, какое неудовольствие, а ли, к предмеру сказать, гром резко вдарит, то тогда молюсь, натурально прибегаю к Богу». Макар хотел было обойтись с дедом Щукарем вежливо, хотел толком объяснить ему, почему его не могут принять в партию, но, вызвав Щукаря на разговор, Не успел запастись терпением, а поэтому и брякнул сразу. «Ступай к черту, старый желудь! Попам яйца жертвуешь, ярдань изо льда делаешь, об каких-то должностях мечтаешь, а сам до дела коням мески замесить не умеешь. На черт-то ты партии нужен, такое трепло! Ты что это, с мешки и строишь? Думаешь, в партию всякую заволь принимают?» Твоё дело только языком было бонить. Брих не рассказывать. Вступай, не волнуй меня, а то я человек нервного расстройства. Мне здоровье не позволяет с тобой спокойно гутарить. Иди, говорят, ну, не в добрый час попал. Надо бы после обеда прийтить. Сожалел дед Щукарь, торопливо захлопывая калитку. Последней новостью, взволновавшей гремячий лог, И в особенности гремячинских девок была смерть Дымка. Ефим и Фим Трубачёв и Батыльщиков, осуждённые народным судом, писали, что по дороге на станцию Дымок затаскавал по воле, по гремячему логу и попытался бежать. Мелиционер, сопровождавший партию осуждённых, три раза крикнул Дымку: "Стой!" Но тот, пригнувшись, бежал по пахати к лесу. До кустов оставалось сажени 15. Тут милиционер стал на колено, вскинул винтовку и с третьего выстрела положил Демка на смерть. Кроме тётки, никому было горевать о безродном парне. А девки, обученные дымком несложному искусству любви, если и погоревали, то недолго. Дело забывчиво, а тело заплывчиво. А девичий слёзы что роса на восходе солнца.